«Как зовут вашего друга?» — спросила королева. «Как мушкетер?» — сказал Д'Артаньян. «Он носил имя Портоса». Королева вздрогнула. «А настоящее его имя — Кавалер Дювалон. Де Брасье де Пьерфон», — добавил Портос. «Этих имен слишком много, чтобы я могла запомнить их все. Я буду помнить только первое», — милости сказала королева. Портос поклонился, а Д'Артаньян отступил на два шага назад.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 До полуночи, дорогой господин Лувьер. Оставшись один, Гонди вызвал к себе всех приходских священников, с которыми был знаком лично. Через два часа у него собралось 30 священников из самых многолюдных, а следовательно, и самых беспокойных приходов Парижа. Гонди рассказал им о нанесенном ему в поле рояле оскорблении и передал им все шутки, которые позволили себе Ботен, граф де Вильруа и маршал де ла Мельере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 — А вы что скажете? — обратился Гонди к кюре святого Сульпиция. — Я, — монсеньор, — отвечал тот, — знаю человека, который оказал большие услуги одному очень популярному вельможе. Из него выйдет отличный предводитель бунтовщиков, и я могу его вам представить. — Как зовут этого человека? — граф Прошфор. Я тоже знаю его. К несчастью, его нет в Париже. — Монсеньор, он живет в Париже на улице Кассет. — С каких пор?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 Мне только кажется, что его терзают угрызение совести. Почему вы так думаете? 28 числа каждого месяца он просит меня отслужить Мессу за упокой одной особы, умершей насильственной смертью. Я еще вчера служил такую обидню. Как его зовут? Майяр, но я думаю, что это не настоящее его имя. Могли бы мы сейчас застать его на месте? Без сомнения.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 Некоторые из них, умирая, оставляют тысяч двадцать или тридцать ливров, иногда даже больше. — Гм, произнес со смехом Гонди, — а я и не знал, что, раздавая милостыню, так хорошо помещаю свои деньги. Они подошли к паперти, когда Кюре и Кадьютер вступили на первую ступень церковной лестницы. Нищий встал и протянул свое кропило. Это был человек лет 65, 70, небольшого роста, довольно плотный, с седыми волосами и хищным выражением глаз. На лице его словно отражалась борьба противоположных начал, дурных устремлений, сдерживаемых усилием воли или же раскаянием. Увидев сопровождавшего Кюре-Шевалье, он слегка вздрогнул и посмотрел на него с удивлением. Кюре и Куадьютор прикоснулись к крапилу концами пальцев и перекрестились. Куадьютор бросил серебряную монету в шляпу нищего, лежавшую на земле.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 но и последует за мной всюду. И вы можете поручиться мне за 50 человек, ничем не занятых, горячих и с такими мощными глотками, что когда они начнут орать «Долой, Мазарини!», стены полирояля падут, как пали некогда стены Иерихона. По библейской легенде, стены осаждавшегося евреями города Иерихона пали после того, как осаждавшие Трижды обошли вокруг него, трубя в трубы и взывая к богу ягве. «Я думаю, — сказал нищий, — что мне можно поручить дело потруднее и посерьезнее этого». «А, — произнес Гонди, — значит, вы беретесь устроить за одну ночь десяток баррикад? Я берусь устроить пятьдесят и защищать их, если нужно будет». «Черт возьми! — воскликнул Гонди. — Вы говорите с уверенностью, которая меня радует».